Глава 13 Вот уже второй день мама не оставляет попыток докопаться до истины. То есть до меня. Её не устраивает мой короткий ответ, её не устраивает ранее озвученная легенда. Она не понимает, как склочный клиент мог без пререканий принять фиалку и навсегда убраться во своясе. Хотя, конечно, навсегда слишком опрометчиво сказано. Мама желает услышать всё до мельчайших подробностей, но я не могу даже в общих чертах пересказать ей то, что наговорила мистеру тараканье Усишке. Я молюсь, чтобы навсегда не обрело временных рамок. Я молюсь, чтобы синполия голубой туман свела вечно. Я молюсь, чтобы Алексей, с которым мама планирует связаться этим же вечером, не сболтнул чего лишнего. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Впрочем, о «никогда» я могу не беспокоиться. На днях мы пересечёмся в последний раз, и наши пути снова станут параллельными прямыми. Я делаю несколько шагов назад, чтобы взглянуть на завершённую зелёную композицию в витрине, и невольно вздыхаю. Сейчас я в магазине одна. Мама на время оставила меня в покое. Ей, наконец-то, удалось договориться с разнорабочими насчет демонтажа вывески за умеренную плату. Они уже съездили на старое место, и теперь мама руководит ими здесь, но снаружи. Поэтому я могу не притворяться, что все замечательно и в волю повздыхать. Я не понимаю, чем вызвано мое подавленное настроение. Гневные комментарии благополучно удалены самим автором. Фото его персона с эксклюзивным цветком набрало несколько сотен лайков и возглавило топ лучших постов нашего профиля. Даже подписчиков незначительно, но прибавилось. Похоже, моя внутренняя дисгармония никак не связана с недавним конфликтом. А что тогда? Присаживаюсь на нижнюю ступеньку стремянки, которая с момента переезда всё так и стоит у стены за дальним стеллажом. Загружаю instagram и открываю актуальные сторис. Не знаю зачем, но просматриваю одно и то же видео бесчисленное количество раз, стремясь заучить его наизусть. Просматриваю. И вру. Вру сама себе. Я знаю, почему снова и снова возвращаюсь к нему. Я пытаюсь представить, с какими мыслями и ощущениями смотрел эту запись Алексей. Хочу оценить видео его глазами. А ещё, вопреки довольно сильному и навязчивому желанию, боюсь переходить в его профиль. Мне страшно увидеть там нечто такое, что могло бы подкосить меня окончательно. Хотя какое мне дело до его личной жизни? Стук, донёсшийся снаружи, вырывает меня из потока тягостных мыслей. Я встаю, прячу телефон в карман и подхожу к витринным окнам. Но не слишком близко, чтобы не привлекать к себе внимание. Судя по всему, вывеска уже прикреплена над входом, ведь наверху остался только один рабочий. Двое других о чём-то разговаривают с мамой. Надеюсь, они не убеждают её в необходимости доплатить что-либо сверху, а если и так, то мама с холодным сердцем и трезвым умом не поддастся на их манипуляции. А ещё я надеюсь, что новое место расположения цветочной лавочки хотя бы чуточку поспособствует продажам. В который раз я беру в руки парня опунцию, кручу-верчу его, с умилением разглядывая проклюнувшиеся крошечные ушки, и мыслями возвращаюсь к Алексею. Передо мной живо встает его образ, образ самонадеянного красавчика, прожигателя жизни, упивающегося своим совершенством и превосходством. Богатенького сердцееда, которому доступно и позволительно всё, и которому прощается всё. Стоит только пустить в ход коронное оружие, улыбку. Я тотчас же вспоминаю его смешливые губы, как он слегка покусывает их, демонстрируя идеально ровные белые зубы. Как один уголок его рта устремляется вверх, как он мотает головой и как при этом смотрит. Его взгляд разнящий, но вместе с тем полный внимания и участия. И даже если он смеётся надо мной, то делает это потрясающе. Я ставлю кашпо с кактусом на место, про себя окрестив его Алексеем, и вздрагиваю. Внезапно дверные колокольчики издают знакомый перезвон. «Ну вот». Мама торопливо проходит к стойке, чтобы взять приготовленные заранее деньги, строго ту сумму, о которой она изначально договаривалась. Теперь уж точно можно поздравить друг друга с новосельем. Я вижу, как мама светится изнутри. Она довольна результатом, и мне уже не терпится выскочить наружу, чтобы оценить обновлённый магазин со стороны. Вся былая меланхолия куда-то улетучивается, хотя, кажется, она улетучилась мгновением раньше. «Поздравляю!» — радостно сжимаю кулаки я и слегка пританцовываю на месте. На мой восторженный порыв мама лишь сдержанно кивает, а на обратном пути, уже взявшись за ручку входной двери, оборачивается. «Доченька, и я тебя поздравляю». Она произносит это так, будто бы я внесла в переезд свою непосильную лепту, но я не чувствую себя весомо причастной. Выхожу следом за ней в стремлении переубедить, ответить, что я всегда готова ей помогать и буду делать это отнюдь не ради благодарностей. Но, очутившись на улице, не могу произнести ни слова. Пячусь, чтобы поравняться с мамой, а когда оказываюсь рядом, прижимаюсь к ней плечом. Какое-то время мы молча стоим перед входом, задрав головы и любуясь нашим магазинчиком. Как ни один клиент не станет любоваться даже самой лучшей витриной мира. Не говоря уже о том, что эта цветочная лавочка триллионная в городе. Да, пусть она слишком тесная, крохотная, и, допускаю, вполне себе неприглядная среди длинной галереи элитных бутиков. Но она хорошенькая уютная. Наша. Наша и только наша. «Мам, я должна тебе кое-что сказать». Я опускаю глаза. «Меня захлёстывает чувство вины». Знаю, что сейчас неподходящее время вспоминать о мистере Таракань и Усишке, но я не в силах держать в себе этот груз, который тянет меня на дно. Прежде чем прийти к нам... Но мама обнимает меня так крепко, что я громко ойкаю, улыбается и прижимает груди. Неважно. Остался доволен ладно. Не хочу, чтобы ты злилась, полагая, будто бы я тебе не доверяю. Ты с ума сошла? Отстраняюсь я, смеюсь и хмурюсь одновременно. С чего ты решила, что я могу так подумать? Мама не отвечает, лишь заводит мне за ухо волосы. Её руки такие нежные, и тёплые, что хочется свернуться клубочком, подставиться и замурлыкать, как кошка. «Пойдём, у нас ещё много дел», — говорит она. «Я вспоминаю, что мы на улице, стоим на тротуаре возле магазина, а у нас действительно куча дел». «Да», — соглашаюсь я, и мы возвращаемся. Погрязнув в документах и отключившись от внешнего мира, мама второй час разбирается с бухгалтерией. Узкий письменный стол для работы с бумагами мы придвинули вплотную к стойке. И когда мама сидит за ним, я могу видеть только её макушку. Но такой расклад меня вполне устраивает. Покупателей сегодня почти нет. С утра мы продали один флорариум, и буквально 15 минут назад две идентичные колотеи. Женщина, которая их забрала, даже не стала слушать о нюансах ухода. Стоит надеяться, что она опытный цветовод и знает всё о приобретаемых растениях. а не самонадеянная выскочка, вроде того сумасшедшего, который подпортил нам карму. Я уже полила всё, что должна была полить во вторник по графику, искупала под душем особо страждущих тропических водохлёбов, перебрала пустые кашпо, до которых ещё с субботы не доходили руки, и помыла витрины. Теперь можно взяться за маленький пустующий многогранник для флорариума. Наконец-то и для него освободилось место на стеллаже. И у меня на примете есть подходящий Таурус, который, я знаю, желает поселиться в фешенебельном домике. а еще бледно-розовая натуральная отсыпка и мелкий речный песок. Я не мастер по созданию ошеломляющих миксов из разномастных суккулентов, но монокомпозицию составляю не в первый раз. Главное — четко представить результат и быть предельно аккуратной. Я ухожу в подсобку за грунтом, а потом, расстелив вокруг себя куски картона, усаживаюсь со всем необходимым прямо на полу за пальмой. Нам очень не хватает еще одного стола для работы с растениями, но место, к сожалению, такой роскоши не позволяет. Прежде чем взяться за пересадку Тауруса, я делаю несколько снимков до. Хочу выложить в Инстаграм каруселью все этапы создания мини-флорариума. Но уже через пять минут, погрузившись в процесс, благополучно обо всём забываю. Когда до закрытия магазина остаётся ровно час, маму отвлекает телефонный звонок. Ей сообщают, что заказ на пахифитумы и эхиверии собран и готов к выдаче. Об этом мы знали ещё с утра. Мне пришло оповещение на электронный ящик. Но звонок сработал как напоминание. Взглянув на часы, мама набирает номер Алексея. а во мне пробуждается дикое желание выхватить из её рук телефон. Как представлю, что они снова начнут любезничать. Не хочу, чтобы он лебезил перед моей мамой. Все эти его реверансы, улыбочки не придраться, театральное представление, чтобы в чужих глазах выглядеть хорошим мальчиком, а надо мной в очередной раз посмеяться. Но это глупое прикрытие, сомнительная отмазка. Хватит уже врать самой себе. Кажется, я просто хочу поговорить с ним, услышать его голос. «Вот дьявол! Я не должна этого хотеть! Не должна!» но стойки я оказываюсь неожиданно быстро. Слишком быстро, чтобы вовремя осознать это и дать задний ход. Мама выгибает брови и удивлённо смотрит на меня. Я знаю, что веду себя странно, но перспектива их ненавязчивой болтовни заставляет моё сердце биться с удвоенной силой. Хотя не уверена, что это именно та причина, по которой мой организм даёт сбой. «Ты хочешь позвонить Алексею сама?» «Нет!» Слишком громко вскрикиваю я и, опомнившись, отхожу в сторону. «Лина, ты меня пугаешь!» Что и говорить, я сама себя пугаю. Но подходящих слов оправдания не нахожу. Отворачиваюсь, сжимая ладони в кулаки, закрываю глаза и считаю до миллиарда, трижды сбиваясь на первом десятке. Да что ж такое? Завтра во второй половине дня. Слышу, как мама уточняет время, и ощущаю внутри себя маленькую птичку, которая случайно залетела туда и отчаянно желает вырваться на волю. Но её не пускают розовые пони. Нет-нет, конечно, не поздно. Я зажмуриваюсь со всей силы. Стремлюсь отогнать безудержное волнение. Оно раскалённым огненным шаром прокатывается по мне и плавит кожу, оставляя на ней красноватые пятна. Я не понимаю, что происходит. Я хочу выбраться из этого состояния. Я запрещаю себе думать о завтрашнем дне. Но эти запреты не имеют никакого влияния. В своём воображении я уже пригласила на вечеринку к розовым пони девочек из Эквестрии и предвкушаю жаркие танцы до рассвета. Интересно, чем он будет занят завтра до полудня и готов ли посвятить нашим проблемам весь вечер? «Лина!» — зовёт мама, и мне приходится обернуться. Но прежде чем сделать это, я судорожно вдыхаю приличную порцию воздуха. Не хватало, чтобы Алексей передал мне привет или спросил через передатчик о чём-нибудь слишком личном. Но мама, даже не взглянув на меня, приказным тоном водаёт. «Посмотри, пожалуйста, на сайте, до которого часа они работают». Похоже, эти двое могут друг с другом любезничать по сугубо деловым вопросам. Я радуюсь и в то же время как будто немного огорчаюсь. Ненадолго я зависаю в телефоне, бестолково копаюсь среди закладок, а потом, плюнув на эту бесперспективную затею, открываю браузер, ввожу в поисковую строку название базы, перехожу по ссылке и еще какое-то время гуляю по сайту, выискивая график работы их склада. «До 1800 сообщаю я и боюсь оторвать взгляд от экрана. Мое сердце трепещет. Я мысленно скрещиваю пальцы, молясь о том, чтобы у Алексея не нашлось других дел, чтобы все его многочисленные подружки, а они у него есть, я не сомневаюсь, встали в километровую очередь. Но мои посылы во Вселенную не срабатывают. Мамины слова врываются в сознание ядовитыми стрелами. «Ничего страшного, конечно. Перенесём на послезавтра». «Конечно, ничего страшного. Эй, кто последний в той километровой очереди?»